"Неважно, выглядишь, леди Мэрилин", наконец сказал мой друг. "Не выспалась, наверное, или съела что-то не то. Не бережёшь ты себя". Это, конечно, был мат, не в три хода, в один. И снова я, впрочем, и не ожидал, хотя в глубине души почему-то надеялся. "Ты меня натурально убиваешь, сэр Макс", сказал мой друг, запирая за нами дверь. Ты меня тоже мог бы милосердно прикинуться, что не сразу узнал. Представляешь, как я старался? Плохо старался. Безжалостно отрезал шурф. Никуда не годится. Достаточно одного взгляда, чтобы вывести тебя на чистую воду. Впрочем, справедливости ради следует признать, что моих дежурных ты всё-таки проявил, а они люди довольно опытные. спектакле с переодеваниями нам тут чуть ли не через день устраивают следовательно твой маскарад вполне удался и я зря придираюсь как всегда усмехнулся я ничего страшного меня это даже успокаивает в тот день когда ты наконец перестанешь придираться я заподозрю что попал в рай и начну нервничать насколько я помню согласно причудливой мифологии Ктукам, из которого ты прибегаешь несколько чаще, чем допускает моё старомодное представление о безупречном стиле, в рай попадают только после смерти. Так да, никакого рая. Даже и не мечтай с твоим талантом рано или поздно получать желаемое. Подобные мечты до добра не доведут. Он был строг, как лекарь, отнимающий конфеты у склонного к жирению сироты. Вообще-то до сих пор я и не мечтал, но теперь вполне могу начать. Просто ищу чувству противоречия. Ты меня знаешь. Ты не учитываешь, что ситуация кардинально изменилась. Надменно ответствовал сэр Шурф. Причём не в твою пользу. Нынче я любой запрет могу закрепить законодательно. Все предложенные мной поправки к кодексу Хрембера до сих пор принимались без обсуждений, и я не вижу причин для изменения этой тенденции в дальнейшем. И если завтра в кодексе появится новая статья, запрещающая гражданам Соединённого королевства мечтать о рае, никто и бровью не поведёт. Разве что попросят разъяснить значение термина отдельным развёрнутым комментарием. И я, разумеется, не поленюсь это сделать. После чего каждая мечта о рае обернётся для тебя тремя годами в холоме, сэр Макс, или даже десятию. Целее будешь. Шантаж, запугивание и угрозы, мечтательно сказал я. Как же я соскучился по такому скверному обращению. Все-таки ты до изумления злой колдун, не хуже мятежных магистров. Но, строго говоря, я и есть один из них. Историческая правда была на его стороне. Я махнул рукой и рассмеялся. Совершенно невозможно серьезно с тобой говорить. В твоих устах это очень высокая оценка. Даже не чаял ее заслужить. За ремонт на отвечал мой друг. Тем не менее, вынужден тебя разочаровывать. Говорить со мной серьёзно всё ещё можно, а время от времени, к сожалению, даже необходимо. Но я работаю над собой. Ещё пара дюжин лет, и с этим недостатком будет покончено. И, наконец, улыбнулся, давая понять, что спектакль в мою честь завершен. Теперь можно просто нормально поговорить. — Ты когда вернулся-то? — спросил он. — Прошлой ночью. — И как себя чувствуешь? Мир больше не сопротивляется факту твоего существования? — Да вроде не особо, — осторожно ответил я и поспешно добавил. Я не врал тебе, когда говорил, что физически не могу здесь находиться. Так было. Но Джуфин сказал, этому горю помочь не сложно. Просто, когда хочешь уладить отношения сразу со всем миром, следует договариваться не с могущественными людьми и даже не с самим собой, а с его изнанкой. Все вопросы решаются там. И этот pravil меня на тёмную сторону трижды напомнив, что там мои слова имеют силу заклинания. И как всякое стойщее заклинание неотменяемо.